Глава д е в я т н а д ц а т Дополнение к списку. Научиться быть стервой, никого не жалеть, не любить, не помогать в приоритете. Никогда больше не готовить муканчину, опасно для окружающих. Вовка щедрая душа, страшный человек. Будет во мне зачеркнуто, просто придурок зачеркнуто. Постараться не встречаться. Выгнать из лубиной сбушки проклятых мерзких озабоченных лисичек в приоритете. За в о з з в о л е н и е моей персоны из узилища благодарности не испытываю. Туфли новые приобрести незамедлительно. Купить новую сумочку с крепким ремешком и тяжелым дном, в идеале с металлическими ножками. Не сдохнуть от обиды и разочарования жизнью. Слушайте, это все моя вина, оставилась я на веселящего с е м и л я г у с т р и ч к а окруженного толпой шкафообразных парней, похожих на терминаторов. Еще три человека молча и безшумно. от того очень зловеще уговаривали успокоиться разошедшихся полицейских где-то в недрах о б е з ь я н н и к а Но я надеюсь, по крайней мере, потому что тишина туда неслась кладбищенская. Не увольняйте Владимира, он пытался выполнить свою работу, но, но встретил меня. Я вообще-то не такая, я замужняя женщина, кларнетистка, лауреат нескольких музыкальных конкурсов, короче. Странно. Охранники в костюмах, но они даже рядом не лежали с тем. в котором щеголял Володя, наверное, шофер все же ближе к хозяину, потому униформа дороже. Точно, так и есть. А какая т о не такая, не такая жду трамвая т или не такая, к о м вы подумали своим старым мозгом, увидев мои трусы с кисками, детка? в с т р е ч а с красоткой не повод бить морды каждому встречному и срывать строительство кластера. Как думаете, милая, я прав? приподнял бровь дедуля, прострелив меня взглядом. Хотя говорят кровенном адам, где-то я его понимаю. Ваши трусы даже у меня вызвали какое-то движение в м о щ а х а этого не происходило уже, дай бог памяти, давненько в общем. Но вы стали слишком большой занозой. о т в л е к а е т е от дел мальчика, а это дурно. Я не люблю, когда что-то мешает делу. Дед, ты за языком следи, это женщина, прорычал этот придурок Вова. Я его тут пытаюсь спасти, а он закапывается все глубже. И дед, это что кликуха, что ли, бандитская? Дедулька, ты похоже крут, Дон к о р л е о н а блин, туды т ь его в качель, а я перед ним в трусах. Ох, не такая я помню, даже не посмотрев на разъяренного Володю, хмыгнул нахальный дедок. А напомните к а мне милая. Кем же у меня в концерне подвязается Вова? Запамятовал, дедушка. Возраст, знаете ли. Удел мой кефир, к л е с т и р и теплый сортир. Дед, х о р о ш что ты себя Станиславского строить. Не верю, рявкнул Вова. Ой, глупец! Если нас начнут бить эти мрадовороты, мы вспомним полицейских с дубинками со слезами благодарности на лицах. Водитель! – перебила я этого проклятого самоубийцу. Жаль, дедульку. д е м е н ц и я похожего мужика. Бизнесом огромным р у л и т охраны весь обложился, а беда т о в о н она откуда вползает. Не спасут от слабоумия качкита, даже крепкий орешек и тот хапнул мерзкую болячку, а он-то покрепче будет хилого с т а р и ч к а в костюме за миллион. Прелестно, хмыкнул дон Карлена. о Что ж, Вальдемар, так за тебя просит дама, что я не в силах противиться. Через полчаса у нас с глазастыми встреча, так что приступай к обязанностям, гусь. Дай ему ключ и от лимузина, приказал он одному из а м б а л о в Выглядишь ты, в о в а конечно. Бланш под глазом рубаха порвана, воняешь как бумж. Эх, д о б р ы я Дед, я не поеду никуда. Вера, ее нельзя без присмотра оставлять даже на пять минут. Вера? С физиономией м и л я г и с т а р и ч к а слетела наносная доброта. Если я не получу этот к л а с т е р дорогой мой, то лимузин станет твоим основным местом работы. Я ясно излагаю. Этих баб вокруг как говна. Плюнь попадешь. А сделка с китайцами одна на миллиард. На миллиард, ты понимаешь? И я не позволю тебе ее похерить только потому, что ты думаешь сейчас яйцами, а не мозгом. Она не баба. Надо же. Голосы Володи зазвенела сталь. А мне стало страшно. Да о дури страшно. Таким я его еще не видела. Он сейчас был не зол, нет. с о б р а н с п о к о е н п о х о ж на смертоносного хищного зверя, смотрел прямо в немигающие глаза детка, больше не притворяющегося д о б р е н ь к и м волшебником из сказок. Мне лично показалось, что они взглядами сошлись в поединке на саблях. Мужик, хмыкнул старик. Все свободные, рявкнул капитан, материализовавшийся из воздуха, как мне показалось, вовремя. Сейчас я даже обрадовалась появлению этого хама. И мы? Подал голос один из бомжей, жмущийся к решетке обезьяника, н будто она могла бы его спасти от бури, которую удалось миновать лишь чудом. Все, неверовые ко за мной в кабинет. Господин г р о т с к и й свободен, протокол уничтожен. Этот день, наверное, никогда не закончится, никогда, хотя он только начался. Ночь, проведенная в обезьянике, н ничто в сравнении с чувством безысходности и собственной никчемности. И Вова Чертов уехал. да ихрен с ним. Надеюсь больше никогда не увижу парня. Нам нельзя встречаться. Все наши р а н д e в у плохо заканчиваются. Его начальник прав. Мы друг для друга проблема без решения. Я вышла на крыльцо полицейского участка только через час. Выглядела с н о г сшибательно. Скорее всего, сейчас я была похожа на плененного подоустерлицам француза. Один только в о в е н свитер, который я натянула рукавами на ноги, с о р у д и в в подобие гамаша басранок, наверняка порвал бы все модные подиумы столицы моды. Прическа воронье гнездо тоже не придавала образу куртуазности. Зато сумочку мне вернули в целости и сохранности, и туфли любимые, правда без одного каблука. Но это такие мелочи. Вера! Словно выстрел раздался в з в о л н о в а н н ы й женский голос. Я повернулась к источнику звука и забыла, как дышать, так и замерла, с ж а т о й в руке туфли и о т в и с ш е й челюстью. Навстречу мне выступила п и с ю л ь к а явно считающая себя моей спасительницей, или как иначе объяснить ее безумную храбрость. Давайте поговорим. Вам не хватает общения с вашим жопочкой? Ой, точнее официально он мой муж. Вот не задача, совсем забыла. п е р е д а й этому козлу, что мне от него ничего не нужно и что он сам не явился в о з в л я т ь жену из тюрьмы, его совсем не характеризует как т е с т и к о л о н о с ц а Рявкнула я. Черт, она ведь не отстанет. А мне еще надо маку дождаться икотика. Хотя нет, нужно. Я заберу свое, то, что мне принадлежит, и пусть п о д г о т о в и т документы. Он не знал, что вы попали в неприятности. д р н у л а плечиком эта мерзавка. Вера, пожалуйста, послушайте меня. Андрей хочет вас вернуть, а я, я не могу его отдать, не могу, потому что меня? Или он хочет удержать мою собственность в своих липких р у ч о н к а х Скривилась я. Да ведь его бросишь, Юля. Как только Андрюша останется с голым задом, ты. Кстати, давно это у вас, ну, а д ю л ь т е р Год. И это не а д ю л ь т е р Это, Вера, я пришла сказать. Я люблю вашего мужа, а он меня любит. Отдайте его мне, просто уйдите в сторону. Что значит отдайте? Он что, ненужный стул или безродная псинка? Начала заводиться я. Вы боитесь, что я его прощу? А если и так, я не стану отказываться своей семье из благодарности за то, что ты меня выручила из о б е з ь я н н и к а Да, вот такая я свинья неблагодарная. И я тоже его люблю, точнее, неважно. Если он не хочет оставаться с тобой, значит. Я беременна. Срок полтора месяца. Андрей еще не знает, но он говорил, что хочет ребенка от меня. Просто не может бросить вас. Обещал вашему отцу. Вы не приспособленная к жизни, избалованная мадам. Андрею нужна женщина. Ж... То есть, конечно, Андрюша порядочный человек. Отпустите его. Черт! Мне показалось, что в грудь вошла раскаленная разрывная пуля. Просто вырвало с мясом куски из сердца. и прошла на вылет. Я много лет хотела ребенка. Я так мечтала взять на руки наше с Дюшей продолжение. А он говорил, что не время, что надо встать на ноги, в с ё находил какие-то отговорки, искал поводы. А я? Я верила, что он просто заботится о том, чтобы у плода нашей любви у нашего малыша было достойное будущее. А тут, тут он хотел... Это так больно. Он хотел ребенка от этой силиконовой бабы, которая стоит сейчас напротив меня и смотрит с жалостью. Она меня жалеет? Меня? Вера, ты в порядке? Мака появилась рядом очень вовремя. Не дала мне провалиться в пучину такой беспросветной боли, из которой нет выхода. с о д е р ж а л а на поверхности земли не позволила улететь в вакуум. Котик ловит такси. А вы кто? Маш, пойдем. Пойдем скорее, простонала я, мечтая только о том, чтобы сбежать от этого мерзкого жалостливого взгляда.